Москва, Ленинградское шоссе, 9 августа, среда, 14.27. Старый фордовский фургончик поскрипывал всеми своими соединениями. Движок, за которым с недавних пор совсем перестали ухаживать, тарахтел громче положенного. Однако пока что машина продолжала служить безалаберным хозяевам и послушно везла дикарей на левобережную улицу. Пыхтело, скрипело, иногда выплёвывало из выхлопной трубы клубы черного дыма, но ехало. Со стороны фургон не привлекал к себе внимания. Так что прав. Тысячу раз прав был Урбек, поручая перевозку тюка с деньгами красным шапкам. Останови их, дорожная полиция. Документы, как и у любого жителя тайного города, окажутся в порядке. А встретившиеся по пути маги... Никогда не станут интересоваться, что тащат бедовые обитатели Южного Бутова. Фургончик выглядел просто и даже блекло. Но вот внутри происходили события, на которые Урбек ну никак не рассчитывал. Первые минуты путешествия, пока в лысых головах дикарей еще роились яркие воспоминания об увиденном на Шаболовке, красные шапки вели себя тихо, даже робко. Сидели на лавках. Изредка переглядывались, но молчали. И ждали, что вот-вот их остановят маги великих домов и начнут задавать страшные вопросы. А то и просто прикончат, обвинив в убийстве рыцарей и зеленых ведьм. Однако чем дальше уезжал фургон от места кровавой схватки, тем приглушеннее становились воспоминания, тем более уверенно чувствовали себя дикари. Трубка достал общественную бутылку виски, сделал большой глоток и пустил национальный продукт по рукам. Отвертка замурлыкал себе под нос какую-то песенку. А булыжник и вовсе приободрился до такой степени, что принялся размышлять, не потребовать ли у Барыгина отбавку за риск. «Хорошо, что все вот так закончилось, да?» – заискивающе произнес маркер. «И убивать никого не стали. Чего-то в этом хорошего?» возмутился агрессивный трубка. Нево на буцу прокусили с пальцами и ладыской, а я за это не убил никого. Так ведь говорили же, что если саса убить, то надо потом тебя в половника кунут, напомнил боец. Ну, убить кого-нибудь надо, кровожадно закончил трубка. А давайте маркера убьем, вальяжно предложил отвертка. А то фигли он. Почему это сразу маркера? Заволновалась предполагаемая жертва. «А зачем ты песенки поешь про то, что не могу больше пить?» Осведомился отвертка. «Глупые песни! И вообще подозрительные!» «Ой-бой! сказать что меня убивать не надо! Я как раз обратно говорил, что тело глупые и подозрительные песни поют!» Булыжник, занятый вычислением на пальцах ожидаемой набавки, глубокомысленно промолчал. Селы поют про то, на у них мозгов хватает. — Вот и я говорю, кретины! Уй-буй, правильно я говорю! — Кретины, однозначно! Не стал спорить булыжник. Они даже безоружие по городу разгуливают, как бараны. — Видите? Победоносно выкрикнул боец. — Уй-буй, со мной согласен. Вы меня убивать вздумали, предатели. — Зови, Маркер! — махнул рукой отвертка. — И помни, что ты мне теперь должен. — За что? — За то, что дышит. Маркер посопел, обдумывая заявление нахального бойца. Но стыков к словах отвертки не нашел. — Ведь действительно дышит, значит, кому-то должен. Пришлось осведомляться. — Сколько? — Потом скажу. Тема закончилась. Бутылка вновь прошла по кругу. И поддавшие дикари дружно уставились на лежащий посреди фургона тюк. Очень уж им хотелось знать, что ж такое прямоугольное, но не сахар, скрывалось под непрозрачным пластиком. «Зачем он так нужен урбеку?» – невинно произнес маркер, озвучив новую тему для разговора. «Это его ясик!» – протянул булыжник. «Вот и я говорю!» – покивал трубка. Там чудо и люди поубивали друг друга, он в ящик цепился и бегом. — Это мы сцепились, — проворчала отвертка, — и не бегом, а сагом. ведь золой, зараза. — У меня поясница до сих пор скрипит, — пожаловался маркер. — Да ты весь скрипис, — хмыкнул прокушенный трубка. — Я говорил, что его убить надо, — Припомнил отвертка. — Достал это, нытик. «Ясик убить!» «В ясике что-то не но прямоугольное», — ответил боец. «Его не убьет!» «Поец и зыть!» «Дубина!» — опомнился отвертка. «Я ведь не о ясике, а о маркере И вновь возникла пауза для виски. Однако разговор не закончился. Поддавшие красные шапки достаточно распалились, Бросали на загадочный тюк плотоядные взгляды. «А помните предание, как в западных лесах Сколотили ящик кондоры?» Вернулся к теме просвещенный маркер. «Мне бабушка рассказывала». «Не кондоры, а кондора, отца всех красных сапок», Поправил сородича отвертка. «Вроде там не Рэ было», припомнил трубка. «А потом еще, все на ящик смотрели долго, Не вытерпели, открыли». «Оттуда чуды вылезли!» – закончил маркер. «Дубина ты!» – возмутился образованная отвертка. «Не чуды вылезли, а люди дорогу через западные лица построили, и нам стало кого грабить!» «Вот и я говорю, озолотились наши предки по-черному!» Дикари заинтересованно засопели. «Главное ящик открыть вовремя!» «Не вовремя, а когда не вытерпит!» «Открыть!» Лыжник, сам мечтающий хоть одним глазком взглянуть на содержимое тюкая, все-таки попытался отговорить бойцов от опасного мероприятия. — урбек потом на вам подзалывается, и нас это, полуника кунут однозначно, с соплями вместе. — Аурбек и не узнает ничего, — отвертка решился и достал нож. — Я вот тут расковыряю, где уже расковырено было. «Да как он не узнает, если ты расковыряешь?» «А у меня сквозь такой же есть!» Похвастался боец «Такой же?» «Мурбековский! Он его в багажник кинул, потом отвернулся, а ей и толву. «Молодец!» — одобрил Уйбуй «Сквозь покажи!» «Вот!» Боец взял нож в зубы, порылся в кармане штанов и продемонстрировал сородичем початый рулончик «Настоящий!» Это решило дело «Молодец!» — повторил булыжник, сравнив ленты, и придвинулся поближе. — Ковыряй!